Глава 44 Вадим. «Ну что у нас по текущим, Анфиса Андреевна?» Бодро интересуюсь я, наливая в чашку горячий кофе. Поворачиваюсь и натыкаюсь на тяжелый взгляд женщины. Он, признаться честно, даже сбивает меня с толку. «Что такое?» Хмурюсь я. Подобное выражение лица — редкость для нашей старшей сестры, Хорошо, если встала не с той ноги, а если резко ухудшилось состояние кого-то из пациентов. «А ты прям сияешь, как я не погляжу», — выдает она. В ее голосе нету сарказм, нету открытый упрек. Что происходит? Я прикрываю дверь в ординаторскую и сажусь в кресло. Анфиса Андреевна остается стоять. Теперь уже она глядит на меня сверху вниз. Хорошо, что мы одни, потому что ощущение у меня такое, будто ей хочется поделиться со мной чем-то «Личным». «А я все думаю». Женщина укоризненно качает головой, ее взгляд точно бритва, и сейчас она вспарывает меня им буквально наживую. «Что же такого случилось? Ты вдруг ожил?» «Не понял». Сглатываю я. «Ожил? Я?» «Плечи расправил. Ожил? стала общаться с коллегами?» «Улыбаешься, вот сидишь». «Анфиса Андреевна». Я отставляю кофе на столик. «Да что случилось?» думаю от чего же это тебя отпустило она обиженно поджимает губы нервно теребит что то рукой в кармане расцвел вдруг анфиса андреевна а что за тон теперь мне не до шуток кукушкина приходила а вдруг выпаливает она помнишь такую пациентка твоя а, -а, -а алиса приходила у меня пересыхает в горле да кивает женщина и ждет от меня какой-то реакции. А я судорожно соображаю, что же такого могла сказать Алиса, что настолько рассердила старшую сестру. Да какая разница? Неужели я должен оправдываться за связь с пациенткой перед своим персоналом? Что ей было нужно? Вот. Анфиса достает что-то из кармана халата, наклоняется и кладет передо мной на столик. Твою? Узнаешь? Мой первый порыв — проверить карман брюк. Я дергаюсь, но тут же застываю. Там не может быть кольца. Оно тут передо мной на столике. К тому же вчера я был в джинсах, и кольцо должно было остаться там. А если оно теперь здесь? Боже. Видимо, я бледнее, потому что Анфиса Андреевна не удерживается, придвигает стул и садится напротив. Что? Что с тобой, Вадим? Она все еще по-отечески строга, но я уже почти не слышу ее голоса. Он доносится до меня, как сквозь пелену. Я беру кольцо дрожащей рукой и замираю. Что с ним делать? Надеть на палец убрать в карман? Отчего вдруг это так сложно сделать под ее хмурым взглядом? Что она сказала? спрашиваю я, прочистив горло. Кольцо все еще у меня в руке. Да на девке лица не было! Вспыхивает Анфиса Андреевна. Ты что, ей ничего не сказал? Она. Нет, она не знает. Нет. Стало быть, думает, что ты. Я киваю. Женщина громко вздыхает. «Тебя как вообще угораздило, красавин?» Интересуется она. «Сколько всех вокруг шарахался. Жил затворником, а тут вдруг эта пациентка. Да еще и беременная». Я пожимаю плечами. «Выходит, особенная она?» «Выходит, да». Я сжимаю кольцо в кулаке. «Мой мальчик. Ну тогда тем более надо было ей сказать. Про твоих-то я не мог» признаюсь я. И дело совсем не в трусости. Просто трудно произнести вслух, что кто-то умер, особенно если он для тебя еще жив, в некотором смысле. Кажется, что ты скажешь это, и оно тут же станет правдой. Мне нужно было время. И я не хотела взваливать на нее этот груз, не хотела взваливать на нее себя. Тогда сейчас самый лучший момент. Анфиса Андреевна кладет на мое плечо свою тяжелую ладонь, Я все еще смотрю на свой сжатый кулак. Не могу или не хочу. Это напугает ее, она не сможет с этим жить. Ей это не нужно. «Из-за ребенка?» Едва слышно шепчет женщина. «Что?» Я поднимаю взгляд. «Нет!» Мотаю головой. «Нет!» «Из-за себя!» «Но ты ведь заслужил свое счастье!» Анфиса улыбается, и все морщинки на ее лице становятся реще и глубже. «Разве нет?» Она мне тоже нравится. Хорошая девушка, приветливая такая. И ребеночку ее нужен отец. Такой, как ты. Я не знаю, честно говорю я. Алиса нужна мне как воздух, но и свою семью я тоже не могу потерять. Давно пора уже отпустить эту боль, сынок! поглаживает мое плечо Анфиса Андреевна. В ее теплых глазах блестят слезы. Родится ребеночек, будешь приходить домой, в уют, к человеку, который тебя любит а не в свой холодный склеп. Все забудется, вот увидишь. А там и второго народите, и третьего. Надо ведь дальше жить. Ты же понимаешь? Все не так просто, — горько отвечаю я. Все очень просто, — уверяет она. Позволь прошлому остаться в прошлом. Тебя же не заставляют забыть об Антошке, так? Думаю, Анечка бы тоже хотела, чтобы ты был счастлив. Фух, все. Не выдержав, я поднимаюсь с кресла. «Мне хочется сказать что-то грубое, чтобы она отстала, но я не могу себе этого позволить по отношению к человеку, который всегда был добр ко мне, поэтому лишь стискиваю зубы». «Вадим, не хочешь меня слушать, так позвони родителям», просит Анфиса Андреевна, складывая руки в молитвенный жест. «Сколько ты с ними не общался? Два года. Хватит прятаться, пришло время поговорить. Им же тоже тяжело». «Хватит», – прошу я, отмахиваясь и направляясь к двери. «Ты любишь Алису?» — бросает она мне вдогонку, как раз в тот самый момент, когда открываются двери, и на пороге появляется невелина. «Любишь эту девушку?» Эти слова эхом звенят у меня в ушах. Растерянная и взволнованная, услышанным Людмила застывает на пороге, глядя на меня во все глаза. «Займитесь своей работой, Анфиса Андреевна!» — холодно говорю я и, едва не сбив с ног невелину, убираюсь прочь. Вечер, темная комната, светит ночник. Я сижу у детской кровати и наблюдаю за тем, как спит мой сын. Его грудь поднимается, затем опускается. Он дышит ровно и, наверное, видит хорошие сны. Я поправляю одеяло, но не спешу вставать. Мне хочется смотреть на него и смотреть. Долго. Я каждый раз боюсь, что это последний. Что моргну и больше не увижу его. «Ты не должен этого бояться», — говорит жена. Она стоит у двери. Я слышу ее голос Ощущаю ее присутствие. «Я не могу без вас», — шепчу я. «Не хочу». «Мы тяжелая ноша», — отвечает она. «Ты не обязан везде таскать прошлое с собой. Иногда нужно оставить его ради будущего». Анна подходит ближе и кладет руку на мое плечо. «Я очень хочу почувствовать ее прикосновение. Очень хочу, но не могу». «Разве мне нужно будущее без вас?» Я качаю головой. Ты же понимаешь, что если я решусь на это, то не увижу вас больше никогда. Но у тебя будет Алиса. Мое сердце спотыкается. Я не способен на чувство, а все, что я могу чувствовать, это боль. И ты нужен ей, мягко говорит супруга. Нет. А она нужна тебе. Зачем? Чтобы забыть? Печально усмехаюсь я. И в этот момент ощущаю тепло на своем плече. Ты не обязан забывать, но ты должен жить, чтобы дышать, улыбаться, смеяться, плакать отчасти и делать счастливым кого-то еще. Ты должен жить. Но тогда вы уйдете, — выдавливаю я сквозь слезы, — только чтобы наблюдать за тобой с небес. Я чувствую, как ее губы касаются моего затылка, понимаю, что это всего лишь игра разума, но моей внутренности скручивает узлом боли. Я знаю, что нужно отпустить, но не могу. Позволь мне побыть с вами еще немного, прошу я. Конечно, растворяется над моим ухом ее мелодичный шепот. Конечно.